Издательство Бомбора. Океан книг. Женя Донова. «Пищевой монстр. Почему мы переедаем, набираем вес и как сформировать правильные отношения с едой?» Читает автор. Я хочу посвятить эту книгу своей подруге Майе. Мы дружим 36 лет. Когда я писала эту книгу, то часто вспоминала тебя. Я горжусь тем, что ты стала примером того, как можно, несмотря ни на что, преодолеть свое РПП и обрести свободу в отношениях с едой. Введение. Мы с вами живем в удивительное время, и одно поколение до нас не могло похвастаться таким пищевым изобилием. Я могу, не вставая с кровати, открыть приложение в телефоне и заказать любую кухню от китайской до греческой, и готовая горячая еда уже через полчаса будет стоять под дверью. Мне доступны практически любые продукты. Выпечка, мясо, рыба, морепродукты, любые овощи и фрукты, даже самые экзотические. Соки, смузи, лимонады, сотни видов обычной питьевой воды. Нам больше не страшны дефициты и очереди. Не нужно переписывать рецепты из газеты и бегать по всему городу в поисках нужных ингредиентов. И на этом чудеса не заканчиваются. Мы живем в век информации. Любой человек, у которого есть смартфон и пароль от Wi-Fi, может выйти в интернет и узнать буквально все о здоровом питании. О вреде сахара знают все, начиная с детсадовского возраста и заканчивая глубокой старостью. Мы в курсе про пользу овощей и фруктов, про принципы сбалансированного рациона, про быстрые и долгие углеводы. Казалось бы, ура! Наконец-то наступило время, когда человек может правильно питаться, выбирая множество вкусных полезных блюд для поддержания своего здоровья. Нам больше не нужно выживать, мы можем просто жить и кайфовать от еды, быть здоровыми и счастливыми. Давайте все представим, как бы выглядел такой мир. М -м, а теперь посмотрим на реальное положение вещей. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный вес. Из них свыше 650 миллионов страдали ожирением. С 1975 по 2016 год число людей, страдающих ожирением, во всём мире выросло более чем втрое. Согласно последним данным, в странах Евросоюза от 30 до 70% взрослого населения имеют избыточный вес и от 10 до 30% страдают ожирением. В Европейском регионе каждый третий 11-летний ребёнок имеет избыточную массу тела или страдает ожирением, а среди взрослых от лишнего веса или ожирения страдают более 50%. Установлено, что если бы ученым удалось найти лекарство от ожирения, это продлило бы среднюю продолжительность жизни на 4 года. Для сравнения, если бы было найдено лекарство от рака, жизнь продлилась бы на 1 год. Понимаете всю серьёзность ситуации, да? А что же с пищевыми расстройствами? Неужели с таким количеством информации в открытом доступе люди все еще вызывают рвоту, следуют строгим диетам и переедают на фоне стресса? Обратимся к мировой статистике. В период с 2000 по 2018 год количество людей с расстройствами пищевого поведения в мире выросло более чем в два раза. С 3,4% до 7,8%. Каждый час в мире от последствий расстройств пищевого поведения умирает один человек. На примере нервной анероксии можно хорошо проиллюстрировать, как особенности современной жизни влияют на частоту пищевых расстройств. Статистика демонстрирует, что распространение болезни увеличивается на 36% каждые 5 лет, начиная с 1950 года. Вы можете себе представить этот рост? Исследования говорят, что около половины девочек в возрасте от 6 до 12 лет высказывают недовольство своей фигурой, хотят стать стройнее и избавиться от жира. 6 лет! Вместо того, чтобы играть в куклы, гулять, радоваться жизни, эти малышки крутятся у зеркала, выискивая в себе недостатки. Происходящее совсем не похоже на ту жизнерадостную картину, которую мы с вами себе намечтали. Под воздействием тон информации, которая поступает к нам ежедневно из каждого утюга, люди тревожатся, переедают, набирают вес, садятся на диеты, зарабатывают себе пищевые расстройства и проблемы со здоровьем. Мы с вами, к несчастью, можем наблюдать распространение самой настоящей эпидемии расстройств пищевого поведения. Пока вы не выключили эту аудиокнигу из-за страха наткнуться на новые пугающие факты и очередные нравоучения по поводу здорового образа жизни, спешу вас успокоить. Эта книга вовсе не об этом. Я искренне верю, что абсолютного большинства пищевых расстройств можно избежать, если обладать адекватной информацией. Эта книга — ваш навигатор в мире пищевого поведения. Прослушав её, вы узнаете, что считать нормой, а что нарушением, откуда берутся расстройства пищевого поведения, как они работают и как следует к ним относиться. Мне очень хотелось показать вам изнутри, как работают пищевые расстройства, как они захватывают в плен нашу психику и следом наши тела. Насколько неэффективными могут показаться в этот момент советы окружающих на наподобие «просто перестать считать калории» или «надо просто меньше жрать». Мы развеем множество мифов про правильное питание, силу воли, вред разных продуктов. Вы узнаете, как можно помочь себе сформировать здоровые пищевые привычки, при этом не скатиться в строгие ограничения и не начать срываться на вкусняшки. Усаживайтесь поудобнее. Я постаралась сделать для вас эту книгу не только полезной, но еще и легкой и интересной. Ваша Женя. Я решил назвать героиню книги Аня в честь самого опасного расстройства пищевого поведения — нервной анорексии. Все истории, приведенные в книге, реальны и публикуются с согласия их авторов. Вся личная информация изменена, чтобы сохранить конфиденциальность. Аббревиатуры, которые будут часто использоваться в книге. РПП — это расстройство пищевого поведения. ПП — это правильное питание. ИП — это интуитивное питание, а ИМТ — это индекс массы тела, рассчитанный по формуле вес в килограммах, деленный на рост в метрах в квадрате.